Переписка велась со всеми камерами, мужскими и женскими. И как ни бился тюремный надзор, но заключенные всегда умели перехитрить его. Строго было запрещено иметь в камерах карандаши. Их беспощадно отнимали при обысках. А виновных в хранении сажали в карцер. Ничего не помогало. В каждой камере имелись карандаши. Чаще всего кусочки графита, тщательно припрятываемые в стельках башмаков, во всех швах пальто и шуб. И вот по стенам бани, часто даже на высоте двойного человеческого роста, пестрели многочисленные и часто сменявшиеся надписи «Дора Никифоровна, 10 лет в концлагеря». Писатель Пельняк, приговорен к расстрелу. «Щуренок, отзовись, где ты?» «Валя ждет письма» и многие подобные. Но кроме этой стенной литературы шла и настоящая переписка, так что Валя не напрасно ждала письма». Попав в предбанник и баню, мы быстро и незаметно обшаривали пол под изразцовыми скамьями и находили там хлебные катышки разных размеров. В изжеванный мякиш хлеба вкладывались записки, иногда целое письмо. Хлеб скатывался шариком, шарик засушивался и предоставлялся на волю случая под изразцовыми скамьями предбанника и бани. Первый нашедший распечатывал это письмо, если адресат находился в этой камере – Письмо сразу доходило по его назначению, если же нет, то письмо снова запечатывалось тем же манером и оставалось ждать своей судьбы под скамьей. А так как за одной камерой немедленно же шла в баню другая, третья, и так вся тюрьма проходила баню в одну десятидневку, то письма чаще всего безотказно доходили по своему назначению. Почтовое отделение номер два, так мы называли баню, Номером первым была уборная, где камеры бывали два раза в течение суток, и где таким образом переписка происходила быстрее и интенсивнее. Но зато не со всей тюрьмой, а лишь с камерами нашего коридора. Но вот закончены все процедуры, стирка, мытье, стрижка волос и ногтей, почтовые хлопоты, и банный дед выкатывает в предбанник вешалки с горячим и сухим бельем. Потом мы толпимся перед окнами выдачи платья. и получаем его тоже горячим и пропахшим острым дезинфекционным запахом. Выстраиваемся попарно и отправляемся домой, в свою камеру, освеженные и развлеченные. Кстати, о банном деде. Прошёл уже год моего пребывания в тюрьме, я сидел в камере номер 79, в третьем этаже другого корпуса, как вдруг однажды открылась дверь, и в камере появился собственный персоной банный дед. Кто же из нас не знал его?» Изумленные мы стали спрашивать, какими судьбами попал он в наше общество. Оказалось, что в разговоре со своими помощниками по дезинфекционной камере, нижними чинами, он имел неосторожность сказать, при Ленине этого бы не было. Он, старый коммунист, имел в виду ежедневно проходившие перед его глазами рубцы на спинах от резиновых палок при допросах, синяки от кулачных ударов и вообще разные видимые результаты физических аргументов ежовской юридической системы. Среди нижних чинов один, а может быть и не один, оказался на сеткой, высидевший донос и банный дед стал нашим товарищем по камере. Судьба его была решена скоро, месяца через два он получил пять лет концентрационного лагеря. Мы с интересом расспрашивали банного деда о разных неизвестных нам подробностях административного тюремного распорядка и с удивлением узнали, между прочим, что во время купания женских камер он продолжал исполнять свои обычные банные функции. Только молодые нижние чины заменялись женским персоналом из уголовниц. На вопрос, не стыдились ли его женщины, он отвечал, «Чего меня стыдится? Я старик». Его спросили, много ли бывало избитых женщин, он кратко сказал «бывали». А когда ему задали вопрос, как же сам он не стыдился, то он махнул рукой. «Кабы была одна голая баба, но это точно было бы совестно, а 100 голых баб вполне невпечатлительно».